Шестнадцатые подробности. Про друга детства, живую шапочку, бинты, кисточку от хвоста, ремонтных рабочих и шоколадного дедушку и еще про мышку-мушку, которой больше веры нет. Все это время жулики, шпиль и купол, лежали в кустах и держались за уши, а за жуликами наблюдали обезьянки. Напротив детской площадки был запарк. Над зоопарком торчала на длинной шее голова жирафа. Он был там самым высоким. А на голове жирафа сидели обезьянки младшего возраста. Жираф часто разрешал обезьянкам сидеть у себя на голове, чтоб солнце меньше пекло. Обезьянки были у него вместо шапочки. Обезьянки не знали, что шпили купол жулики. Они видели, пухлый и щуплый дяденьки уже давно лежат в разных кустах. И думали, может быть... Им нужна какая-нибудь помощь? Помогать обезьянки любили больше всего на свете. Стоило их маме обезьяне отвернуться, они тут же выскакивали из зоопарка и бросались кому-нибудь помогать. Но это почему-то всегда кончалось плохо. Незадолго перед тем, как обезьянки заметили жуликов, они уже бегали помогать, и мама обезьяна принесла их обратно в охапки. Это случилось так. Мама хлопотала по хозяйству и на секунду упустила своих детей из виду. А они увидели, что напротив зоопарка сломался троллейбус. Водитель его чинит. Пассажиры стояли вокруг и спрашивали, «Когда дальше поедем?» Обезьянки решили помочь. Выскочили из зоопарка и быстро разобрали троллейбус на запасные части. Из этих частей обезьянки свинтили всем пассажирам и даже водителю по велосипеду, чтобы они могли ехать дальше. Осталась одна лишняя деталь — зеркало заднего вида, но обезьянки собирались отдать его маме, у нее как раз недавно разбилось зеркальце. Разобравшись с троллейбусом, обезьянки помчались по улице и стали помогать всем подряд. Старушке с зонтиком и тазиком они помогли перейти через улицу. Два раза туда, два раза обратно. Человеку, который сидел на скамейке, бинтовал себе палец, помогли забинтоваться целиком, с ног до головы. Другому молодому человеку помогли выучить китайский язык, Хотя он кричал, что ему надо учить турецкий. У обезьянок не было времени разбираться в языках. Они торопились еще кому-нибудь помочь. На пути обезьянкам попалась прикмахерская. Там сидела очередь из семи пенсионеров. Они хотели постричься побыстрее, пока они облысели. И все время торопили прикмахера. Обезьянки вбежали в прикмахерскую и быстро постригли всех пенсионеров. Без очереди. Заодно постригли прикмахера. Совершенно нагло. Потом обезьянки немножко помогли девочке с косичкой дразнить мальчишку с рогаткой. После этого помогли мальчишке с рогаткой гнаться за девчонкой с косичкой, но по дороге нечаянно сломали ему рогатку. Бегая по улицам, обезьянки ненарочно три раза толкнули одного прохожего. — Девяносто восемь, девяносто девять, ровно сто, — сказал прохожий и глубоко вздохнул. Кроме того, обезьянки тоже ненарочно чуть не сбили с ног первоклассника и бульдога, которые вносили телевизор в кондитерский магазин. Но вовремя вернулись, помогли первокласснику и бульдогу устоять на ногах. Вместе с телевизором. В это время как раз кончилась та самая секунда, на которую мама обезьяна упустила своих детей из виду. Мама выбежала из зоопарка, помчалась по следам детей. Первым делом, Мама обезьяна отобрала у водителей и пассажиров велосипеды, быстро развинтила на запасные части, свинтила троллейбус. Троллейбус стал как новенький. Не хватало только одной детали — зеркало заднего вида. Мама обещала принести его в следующий раз. Потом мама перевела старушку с тазиком через улицу, на ту сторону, на какую нужно. Разбинтовала человека на скамейке, помогла другому молодому человеку забыть китайский язык, и утешила девочку с косичкой, которая собиралась заплакать. Рогатку мальчишки она чинить не стала. В прикмахерской обезьяна отстригла кисточку от своего хвоста, отдала ее гологоловому прикмахеру, чтобы он смог сделать себе хоть маленькую челку или чубчик, как ему больше нравится.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 в этом доме жил дедушка сережа он как раз стоял посреди квартиры и думал стоит ли лезть в ванну сколько не мойся рассуждал дедушка негр останешься коричневым и тут в квартире стемнело обезьянки закрасили окна уже ночь подумал дедушка залезать в ванну поздно пора в постель но где же ксения неужели задержится до утра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 Мушка принюхалась и сразу почувствовала — в квартире живет кошка, но сейчас ее дома нет. Мушка осмелела, вылезла из щели, пошла искать сыр или шоколад. Сыра она не нашла, зато шоколада оказалось много. Целый шоколадный дедушка. Мушка обрадовалась, кинулась к телефону звонить своим знакомым мышам. «Приглашаю, приглашаю!» — кричала мушка по телефону. «У меня сегодня на обед шоколадный дедушка!» «Шоколадный?» — взволнованно спрашивали знакомые мыши. «Весь-весь шоколадный? Даже уши?» «Уши тоже!» — гордо отвечала мушка. «Приходите скорей!» «Неужели мыши съедят уши?» — ахнули Саша и Паша. «Не съедят!» — успокоила их простокваша. «Уши только сверху шоколадные, внутри просто дедушкины!» «Мыши!» — сказал директор. «Сбежались со всего дома и сразу же обнаружили под шоколадным дедушкой обыкновенного». Простыми дедушками нас не удивишь, сказали они. Ради простого дедушки мы бы и приходить не стали. Шоколадные уши, шоколадные уши. Обманула. Мыши обиделись и ушли. Мушка бежала за ними, оправдываясь. Откуда я знала, что внутри у шоколадного дедушки обыкновенный? Но мыши ее не слушали. Расходились недовольные. Говорили. Все, мышка, мушка, тебе больше веры нет. А дедушка...